163. Гуру Слова о преображении огненное указывают на то, что процесс трансмутации происходит в огнях духом зажженных. Умершие сердцем, живые мертвецы, огни этих не знают. Гореть сердцем не так уж многим дано. Но все те, кто светлую память оставил себе в истории человечества, сердцем горели. Этот бессмертный огонь запечатлен во всех великих произведениях искусства, на страницах писания великих поэтов, писателей и философов. Он все еще горит под горами позднейших нагромождений и на страницах священных писаний, а местами лишь тлеет, готовый погаснуть, чтобы вновь разгореться, когда заветы будут дочищены, а сорвясь на нос сожжению предан.